Глава 10. Сорвавшийся план. «А, так вот как выглядит знаменитая зловещая камера пыток выжималки!» Ромеро глядел шикарно обставленную веранду с фонтанчиками. «Признаю, все гораздо хуже, чем я представлял. А это...» Кивнул он на статую в виде самого хозяина и передернул плечами. «Брррр, просто мороз по коже, до да чего мерзко! Ты знаешь толк в пытках!» Я вежливо улыбнулась. Ромке тоже скучно. Не знаю, зачем хозяин замка, имя которого я благополучно забыла, повел незнакомцев на экскурсию, но эта прогулка явно затянулась. Сапоги у меня удобные, но после леса я с куда большим удовольствием посидела бы в каком-нибудь бассейне или джакузи. Хотя, откуда в средневековье джакузи? Дракон величественно выхаживал, держа меня под руку. На удивление не пялился, хотя с его роста вид, наверное, открывался самый интересный – В какой-то момент я поймала себя на мысли, что он держится так, будто я уже его собственность. Продали вместе с Витькой. Хотя к Ромке он вроде относится также же собственнически. Наверное, характер такой. Властный пластилин, блин. Не так уж жутко. Оценила я камеру. Даже симпатично. К сожалению, настоящая выжималка выглядит куда сложнее, возразил мужик. «Но мне приятно, что Миледи нравится гулять по моему замку». «Ой, типа у меня был выбор». «Но разве с точки зрения стратегии стоит показывать замок незнакомцам? Вдруг я окажусь шпионкой, работающей на ваших врагов?» «Ох уж эти интересные светские беседы!» Скучно! Дракон посмеялся. «Ромейро не привел бы в мой дом шпионку, даже такую привлекательную». «Это и его дом тоже». «Правда?» – оживился Ромейра. «Что ж, мне в ту часть, где хранилище с золотом, кладовая еды и, конечно, купальни». «О, какое же это наслаждение!» Он возвел глаза к потолку. «Ну а тебе так и быть, выжималка!» «Ты прекрасно знаешь, какая часть замка принадлежит тебе!» Отмахнулся дракон и посмотрел на меня. «Кстати, об этом. Как насчет ужина и посещения купальни?» «О, я только за!» «Лишь бы не шататься больше по замку!» «Корми меня! Купай меня!» «Если еще и спать уложишь без продолжения, я прям поплыву! Сил вообще не осталось! Держусь на голом энтузиазме!» «Тогда прошу сюда!» Он поволок нас вглубь помещений и вывел в богато оформленную столовую. От мелких деталей роскоши у меня в глазах рябило. Каждый сантиметр этой комнаты явно должен был доказывать, какой дракон великий, а посетитель ничтожный. Возможно, меня бы это задело, но без сердца наплевать». Дракон уселся во главе стола в шикарное кресло, спинка которого напоминала хвост павлина. Мне досталось место рядом с ним. Ромка оказался по другую сторону. Слуги тут же принялись выносить блюда в таких количествах, словно ужинать собирались человек 40. Ромко улыбнулся каждый из официанток. Видимо, просто «потому что». Получал улыбки в ответ, а после качнулся на своем стуле. Слушай, без обид, но принцесса наша пылает желанием посмотреть, как выжимают темных жрецов. А еще у нас возник вопрос. Эта штука потрясающая и мощная, а значит и хозяин у нее такой же. Ну, не может это быть просто заурядный человек, да? Определенно какой-то мудрец, а то и дракон. Хозяин благосклонно улыбнулся, а я навострила уши. Забавно слышать подобное от тебя, но нет. Выжималка – полезный механизм. «Придуманный в недалеком прошлом и усовершенствованный в настоящем. Я понимаю, почему моя слава заставляет додумывать небылицы». «Так сказал бы любой дракон, который не хочет светиться», — ухмыльнулась я. «Тоже верно», — кивнул он. Но, учитывая некоторые слухи об эраданских лесах, неудивительно. «Слухи?» — переспросила я. «О некой жрице, предлагающей несметные богатства за драконье сердце». Охотно пояснил хозяин. «Так что, уверяю, все драконы, если и были, давно покинули эти земли. Может, за разломом. У Элдосского Нагорья прячутся. По тем же слухам, иногда в окрестностях видят в облаках тени. Парящие драконы. В общем, ты нас раскрыл», – притворно вздохнул Ромейро. «Как ты понимаешь, столь совершенное создание я сейчас не о себе, а о принцессе. Так вот, она, конечно же, не просто так заглянула». Это и есть жрица. Так что...» Он перегнулся через стол к хозяину. «Если поможешь с драконом, и тебе перепадет. Прямо знатно!» Я выразительно посмотрела на Румку: Кто-то сильно нарывается, раздавая обещания за меня. Хозяин замка не менее выразительно посмотрел на меня. Блин, это максимально двусмысленная фраза. «Если ты ищешь дракона, я с радостью его покажу». Одновременно мило и угрожающе сказал воплощение тестостерона. «Вашу ж мать! Двусмысленность набирает обороты». Э, э, ну... на самом деле нет. Жрец у нас тот, что остался внизу, а я... Мне нужно сердце, чтобы вернуть благосклонность Великой Тьмы». Я пафосно вскинула руки. «Даже готова пожертвовать своим лучшим учеником, чтобы выманить его. Господи, сейчас он вышвырнет нас пинком под зад. Даже детсадовцы на утренниках играют лучше нас». «Не знаю, какую благосклонность ты пытаешься вернуть, но...» Дракон склонился ко мне. «То, что происходит со мной сейчас, явно темная магия». «Потрясающе! Спасибо, Рома! Кажется, у меня что-то намечается с драконом. Блин, что один помощник, что второй. По-моему, проще сольно путешествовать». «И ещё какая темная, Так что не зли нашу прелесть!» в лес Ромейра. «Но раз решил показывать дракона, то знаешь, будет честно, чтобы это произошло перед ее лучшим учеником. Ну, чтобы он понял, что его жертва оправдана. Пойдем?» «Да не, подождет», — занервничал тот. «Так надо. Его готовят. И... Магии нужно настояться. Как бы...» «Погоди-ка», — прищурилась я. «Настояться? Она не настаивается». Само собой, я ничего не понимала в магии, но это, как бы, наталкивает на мысли, что дракон в чем-то темнит. Он зачем-то тянул время, водил нас по замку, забалтывает и почти не слушает тот бред, что мы несем. Ну точно, он не реагирует на нашу ложь, потому что врет сам. Что за бред нес Карион, я не понимаю. Раньше он с применением выжималки особо не тянул. Тем более, если на это хотела поглазить какая-нибудь очаровашка. Что уж говорить про такую горячую штучку как Эльвира? Пожалуй, он бы и пару своих стражей отжал только б впечатлить, но нет. сидит и выкручивается как половая тряпка. Эля правильно чувствует, что-то тут не так. Надо понять что. А еще раздражало, что скорее всего никакой он не дракон судя по всему. Не, я конечно могу распознать, но бывают и прямо такие мастера прятаться, особенно если старые. Все еще надеюсь, что Каррион один из них. Не хочу подводить Элю, обещал помочь. Да и просто осознание, что гею оставалось жить меньше двух месяцев из-за придури какой-то ведьмы злила, Сам не знаю, почему так реагирую. Хотя, что удивляться, это высшая степень подлости. Призвать девчонку из другого мира, ничего не объяснить. Она драться не умеет, магией не владеет если не считать внешнего очарования и характера с перчинкой. Есть в ней что-то особенное. Даже жрец-недоучка смотрит влюбленными глазами. А может, мне просто интересно с девчонкой, которая не прыгает в объятия раньше, чем я ее заметил? Заодно это нужно вернуть ей сердце. Пусть реагирует нормально, как положено. Хочу порядок. Так, не осузил глаза. Что за игры, не понял. Мы жреца отжимаем, не? «Или нам забрать всё и отправляться на поиски дракона среди облаков». «Нет, не пойти», — Карион сказал торопливо, так что его аура надменности стала трескаться. «И хорошо. На Элли он давит. Девчонка даже двигается настороженно». «Просто выжималка сегодня чистится. Завтра отожму». «Чистится», — повторила Элли и хищно прищурилась. «Или сломалась?» «Нет», — грустно вздохнул Карион. Просто оказалось, что его сила в артефактах, а не крови. Вот и чиним Все. Блин, никакой он не дракон, раз артефакты от магии не отличил. Про драконов тоже ничего интересного и полезного не скажешь, да? Я подпер щеку ладонью. Да, умеешь ты разочаровать, мой властный друг. Про драконов в последнее время Гринт много читает. Тут вернул мне ухмылку. Спроси у него, если хочешь помочь жриться. Я закатил глаза. Не, как ты не горю желанием. Эльвира нахмурилась. Почему? Вы поругались или что? Хочешь, я спрошу? Нет, нет. Ядовито оскалился Карион. Это дело Ромейра. У них с Гринтом особая любовь. Вот только не надо ей намеки странные делать. Да, безответная. Я развел руками. Слушай, принцесска, а идея хорошая? Тебе надо, вот и спрашивай. Можешь передать привет». Эля пожала плечами и встала. «Смелая девочка». «Куда идти?» он покачал головой и усмехнулся. «Ромеиро, не стыдно тебе прятаться за спиной такой малышки?» «Не, ведь я знаю, что ей ничего не грозит». Я сложила руки на груди. «Это просто разговор. А я посижу возле выжималки да подожду вас». «Ты трус, который не хочет стать серьезным и объясниться с человеком, которого обидел». «Меня будто хлыстом огрели. Ты меня в трусости обвиняешь?» Я поднялся, хлопнув ладонями по столу так, что дрогнула вся комната. «Думай, что несешь! Кровь в жилах распалялась все сильнее. «Схожу я к твоему сыночку, но смысла в этом нет. Потом сам будешь сопли ему подтирать». «Ромка, не психуй!» Заволновалась Эля. «Давай я схожу. все нормально». «Да нет, принцесса, расслабься. Иначе что у тебя за рыцарь?» «Отдыхай, но ни на что хорошее не рассчитывай. Нет здесь никаких драконов, ежу, понятно». «Так, пафос на ровном месте», — выплюнул я в сторону Кариона. «Иди возле Витольда посиди. Я скоро. И прости, что зря потратил день твоей жизни». Карион гаденько ухмыльнулся. «Знаю, я повелся на провокацию, но иначе никак». «Такое я спустить с рук не могу. Никто не сможет». «Иди, иди. Мы с Эльвирой отлично проведем время. Поедим, выпьем, а там и в купальне, да?» Девчонка покосилась на меня и натянуто улыбнулась. «Не знаю, может быть. Но лучше еще пленника проверить. А то он и правда темный жрец. Чуть отвернешься, такой учудит». Я притормозил и протянул ей руку. «Я отведу к Витольду. Жди меня там. И чтоб никуда». «Опустил подбородок». «Ясно. В купальне только со мной». «Я бы лучше вообще одна. Мы еще недостаточно близко знакомы, чтобы мыться вместе». Фыркнула она. «У меня принципы, знаете ли». Даже не пытался скрыть усмешку. Это она сейчас так говорит, а потом только забудет. Но сперва верну ей сердце. Хочу, чтобы искры в глазах были настоящими. Карион остался на своем павлиньем троне, а мы с Элей вышли в раздражающий золотой коридор. «Ладно, обсудим это позже. Ты к Витольду, а я к Гринту. Будь не ладен, тут прилипала. Когда шли сюда, я и забыл о нем вовсе. А тут на тебе». «Все нормально? Кто этот Гринт? Сильно ты его обидел?» «Я разберусь, принцесса. Тебе не о чем переживать. Будь со жрецом. Расскажи, что узнали. Ночью сбежим. Я обеспечу нам спокойный выход отсюда». Девчонка кивнула. Не допытывается, не устраивает скандалов. Видно, что взволнованно, но умеет держать себя в руках. Это тоже нравится. Когда отвел Эльвиру к нашему, вроде как кузнику, вернулся на верхние этажи. Извинюсь, да и все. Тоже мне проблема. Я поправил кожаную перевесь, пригладил волосы и распахнул дверь, ведущую в спальне сына хозяина. «Гаринт, привет! Как жизнь?» Нацепил самую милую непосредственную улыбку, которую только мог. Тот вздрогнул и вскинул светлую голову. Серые глаза удивленно округлились. Из руки выпал скальпель, которым он препарировал то ли лягушку, то ли ящерицу. Теперь уже не разобрать. Ненормальный блин. Есть люди, которые делают это в научных целях. Гринт притворяется, что причина в этом. Вернулся. Он поднялся, оправляя заляпанный кровью белый халат. Похоже, до лягушки он вскрывал еще кого-то. Кровь свежая. Ты наконец вернулся, Ромейра. А я ждал. Почему не сообщил заранее? Я бы подготовился как той весной, помнишь? Да, у шуски, малиновые костюмы, ботинки на подозрительно высоком каблуке хрен забудешь. До сих пор в кошмарах снится. Рядом был. Я прошелся по комнате лаборатории с чучелами животных в возвращенных разноцветных париках. «Да, и думаю, загляну к старине Гринту, в прошлый раз и попрощаться не успел. Так спешил свалить из этого балагана ужаса и извращений», — добавил в мыслях. «Ромеир, нам нужно серьезно поговорить!» В его голосе зазвенели истерические нотки. «Ты не можешь просто брать и сбегать в моменты, когда я открываю тебе душу, а потом являться ни с того ни с сего. И что за вид? Где рубашки, которые я дарил? Что это за наряд? Ты что, в разбойнике подался? И...» Погоди, а что у тебя с глазами? Ты принимаешь какие-то микстуры? Я прикрыл лицо рукой. Понеслась, блин. Ну, признаю, был неправ. Я потер шею. Просто неожиданно все произошло. Ну и не справился с эмоциями. Ты это, давай как и раньше. Крепкая мужская дружба и все такое. А рубашки дома? Я же бродил по дорогам, боялся испортить. Они же для... Э... «Помойки», — услужливо подсказал внутренний голос. А, «Особых случаев. Прям очень». Прошелся и оперся спиной на более-менее крепкий стол. «А ты тут как? Чего нового?» «Не увиливай от разговора. Снова. Говоришь о крепкой мужской дружбе, а сам просто сбегаешь. Ты хоть представляешь, как больно мне было? Как я страдал? Сколько времени еще искал причину? Может, я сделал что-то не так, сказал не то, или что еще?» «Подумал, вдруг ты запал на какую-то бабу и поэтому сбежал. Но нет, у тебя их десятки, сотни, но не то, да? О, я знаю, как никто. Тебе не хватает их, но ты трусишь. Боишься признаться в собственных чувствах и желаниях, верно?» «Слушай», — я поднял ладони, — «понимаю, к чему ты клонишь, но нет». «Прости, приятель, меня другой отряд не интересует». «Да, мне жаль, что разбил твое сердце и все такое, но я не специально. Природный магнетизм, понимаешь? Я не виноват, что притягательный. И сам страдаю, поверь. Но это моя доля». «Нет-нет, я понимаю. Но можешь не тратить время на эти глупые оправдания. Я знаю, в чем дело. Знаю, почему ты так говоришь. Ты другой, не человек. Поэтому все так. Осуждение сородичей верно?» Терпение быстро закончилось. «Давай закроем тему, лады?» «Потому что меня от одной мысли начинает тошнить. Если не хочешь, чтобы я испортил твой ковер, то сменим тему, и ты больше не будешь нести бред. Если тебе штаны жмут, то я могу сводить в бордель, где с этим помогут. Ко мне не лезь!» «Значит, я прав!» Этот псих еще и ржет. «Я прав! Проклятье! Ты и правда дракон!» «Что ты, блин, несешь?» Я опустил подбородок и, сделав шаг к нему, схватил за шиворот халата. Послушай, или заткнешься, или твой папочка найдет здесь еще одно чучело. Гринт улыбнулся шире. Выглядело совсем безумно. Хорошо. Да, правильно. Он положил узкую ладонь поверх моего запястья. Я услышал металлический щелчок. Ты все делаешь правильно, Ромейро. Я покажу тебе, что бояться нечего. Я ощутил дыхание светлой магии, а после Гринт дернул меня к себе, одновременно смещаясь в сторону. Я сделал шаг по инерции, но ботинок не нашел опоры. От неожиданности я взмахнул руками и провалился в черноту невесть откуда взявшейся дыры в полу.